ибо всегда следом за ночью приходит свет и солнце. Правильно сказано у пророка Исаии, — задумчиво сказал Иван, — еще ночь, но идет утро. Сейчас, когда уже нет Ласточкина, я могу бумаге доверить то, чего не доверю даже себе самому, а друзьям побоюсь высказать, дабы не показаться неустойчивым, метающимся, бросающимся из крайности в крайность, Раньше говорил «Польша! Только великая Польша! Ура, Польша! Единственной любви моей!» Потом среди русских пожив, одним воздухом с ними подышав, одни горестей хлебнув, говорить начал «Лишь через свободу в России свобода Польши! Их дело и наше одно общее!» К живицке бог с ним, он как червь, дань теплу после дождя. «А ведь и писляк, думаю я, не сразу!» и не наверняка поймет перемену в моих воззрениях. Я чувствую, как брат старший, нужен я азиатам, сынам вершины просторов. Разбуди меня ночью, скажи, Иван, в Бухару, Иван, в Кабул, сразу все брошу, туда пойду. Потому что лекарь стремится к тому больному, которого, верит он, излечить сможет. Для которого, верит он, всегда в его подсумке лекарства нужно имеется. Сердце мое иногда бывает похоже на дом, в котором живут три возлюбленные — Польша, Россия и Азия. Как примирить мне их, как слить в одно целое, как всем им сразу поклоняться? Видно, прав был Гумбольд, когда говорил, что великий смысл слова движения не понят еще людьми и не сразу понят будет. По-видимому, только движение может объяснить мои искания. Сегодня нет моему сердцу ничего милее полыни, а завтра розы всего милее. Верно ли это? И да, и нет. Но правомочным и то, и другое считаю. Фрондер, который поклоняется одному лишь, даже если это одно, косоглазо, нелеп, как нелепое поклонение его. Когда от многообразия приходишь к единственно верной убежденности, вот тогда верно. И если я сегодня люблю полынь, то это отнюдь не значит, что я розу отвергаю вообще, как будто ее и не было на свете. Чем большим окружающим интересоваться буду любить и остывать в любви своей, тем правильнее окажется тот абсолют, к которому стремится разум любого человека». Важно, чтобы вера была, а с нею стучи в барабан и не бойся. Виткевич перечитал написанное, подумал немного, да и запалил край желтой бумаги пламенем свечи. Через минуту он выбросил пепел в окно. Решив, Алэзи Песляк утверждает, что курам зала и пепел надо Ну вот, хорошо, философствование мои, курам на пользу послужит. Ивану стало весело и свободно. Уснул он счастливым и во сне видел жареных окуней. Экипаж остановился около парадного подъезда Министерства иностранных дел. Виткевич выпрыгнул первым, протянул послу руку, помогая выйти. Из проезжавшей мимо веселенькой кареты, на редкости изящной, похожей на игрушечную, высунулась белокурая, прекрасная, еще более красивая, чем раньше, Анна. «Иван!» — закричала она звонко и чисто. Виткевич бросился к ней, забыв обо всем на свете. Ночью, обнимая голову Виткевича своими мягкими руками, она говорила негромко и устало: «Останься здесь, Иван. Я смогу сделать так, что ты останешься. Помнишь, любимый, ты говорил мне, что твоя мечта — быть подле меня всегда и везде. Ты слышишь, Иван?» Виткевич смотрел в потолок и молчал. За окном деревья шелестели молодой своей листвою, Ночи были быстролетны, стремительны, как любовь. Мне очень гадко все это, поверь, я и могу теперь все, потому что гадко. Ты спрашиваешь, где Яновский? Я не умею, когда трудно. Не хочу, когда трудно, Иван, ведь я женщина. Виткевич молчал. Ты останешься? Снова спросила Анна. Ее страшит молчание. Она любит, когда говорят, говорят, говорят без умолку, Тогда лучше, когда ни о чем нам думать не надо, кроме как об ответах, таких же пустых и ни к чему не обязывающих, как и вопросы. А он молчит. Молчит, не говорит ни слова. Ваши друзья о вас лестно отзываются. Это склонило меня к тому, чтобы предложить вам работать под моим началом в азиатском департаменте, не глядя на Виткевича, сказал Неселероде, и брезгливым движением руки поправил на столе бумаги. Виткевич чуть заметно улыбнулся. «Покорно благодарю, ваше сиятельство. Но работать в учреждении столь высоком, не зная востока настоящего, не слишком ли большая честь для меня?» Насельрода быстро взглянул на Виткевича и почесал задумчиво кончик носа.